Глава 25. Твой ход. Благодарю за чай, Нона, прошептал смерть, но в его голосе прозвучало это имя не как факт, а как вопрос. Он прекрасно знал, что это не мое имя, и все же сказал его вслух. Сердце вздрогнуло. Надеюсь, он вкусный, только теперь без яда. Добавил он шепотом. Мое сердце пропустило удар. Он помнит, он помнит всё. Это был не глюк. Это и правда был смерть. Настоящий. Я не могла вымолвить ни слова. Только кивнула, чувствуя, как жар поднимается от шеи к щекам. Друг мой. Вдруг сказал доктор, и в его голосе прозвучала странная твердость а не сыграть ли нам партиечку, а? «С удовольствием. Если что, я всегда играю черными. Я увидела тень улыбки на губах смерти. Он обернулся к доктору и должен был отпустить мою руку, но задержал ее в своей руке на несколько мгновений. Я сглатывала, глядя на свои пальцы в объятиях черной перчатки а потом осторожно стала их вытаскивать, словно боясь привлечь внимание. Быстро поставив чай на стол, я попыталась не паниковать. Доктор уже вытаскивал из ящика старинную шахматную доску. темное дерево, инкрустированное серебром и костью. Фигуры были потерты временем, но каждая будто живая. Белые и слоновые кости чёрные из обсидиана с тончайшими прожилками, словно в них течет тень. Он расставил белые фигуры сам, медленно, с расстановкой, будто каждое имело значение. Его пальцы дрожали от возраста, но движения были точны, как у часовщика, собирающего последний механизм перед концом света. А смерть... Смерть просто отпустил меня, заставив сделать шаг назад а потом грациозно вернулся в кресло и взмахнул рукой. Все черные фигуры сами поднялись в воздух и встали на свои места, без единого звука, без единого прикосновения к ним. «М-да», – опустил глаза доктор на свои фигуры. «Белые ходят первыми», – усмехнулся смерть, а рука доктора переставила фигуры с одной клетки на другую. «Мне стало дурно». Словно желудок сжала невидимая рука. Я должна была уйти, спрятаться, бежать. Но я не могла бросить доктора наедине со смертью. Надо его как-то предупредить, наверное. «Ноночка, ты пока не нужна», — улыбнулся доктор. «Если что, мы тебя позовем. Можешь отдыхать». Мне оставалось только выйти из комнаты и следить в дверную щель за ходом игры, в которой я ровным счетом ничего не понимала. Я не понимала правил, не понимала ходов. Я играла в шахматы, как голубь. Раз – и со психом перевернула доску. Единственное, что я помнила – название фигур и то, что конь ходит буквы «Г». Но с такими глубокими познаниями я вряд ли стану гроссмейстером». Когда доктор поставил пешку на поле Е4 и громко сообщил об этом, смерть не шелохнулся. А когда доктор сказал «Я сделал все, что мог», Алексиарис впервые улыбнулся. И в этой улыбке не было жестокости. Было ожидание. «Какой изящный ход, друг мой!» Усмехнулся смерть, беря в руки черную фигуру и ставя ее между белых фигур. Вот террас. Доктор вообще знает, с кем он играет в шахматы. Он в курсе, что в кресле напротив сидит смерть.